Как и предсказывал Датанагелла, они появились через полчаса. Теперь даже невооруженным взглядом можно было видеть два парусника, которые приближались с юго запада Они спешили, за спинами офицеров «Голубого лосося» стояли, посмеиваясь бледнолицые люди опоры единства. Их короткие клинки, предназначенные исключительно для ударов в спину, намекали на «незавидную долю ослушников», Офицеры опоры единства имели вполне определенные предписания. Они собирались выполнять их в любой ситуации, даже если небо над ними истечет огненным ливнем, а волны за бортом обратятся стаями бесплотных лебедей. И только Норгван, капитан Сумеречного Призрака, был предоставлен сам себе. Аррумы опоры единства не нуждаются в особом надзоре. На кораблях преследователей не было молний Аюта. Только весьма совершенные стрелометы, два огневержца, превосходные солдаты и, вопреки опасениям Датанагеллы, ни одного аррума опоры писаний. Князь отдал приказ на преследование чересчур поспешно, даже не поставив в известность о своем приказе гнор рассвода равновесия. На корабли успели загнать лишь несколько офицеров опоры единства сверхштатных, так, для компании. На боевой башенке зерцало огня, царило напряженное молчание. Говорить было не о чем, все было и без того ясно. Эгин мысленно проклинал тот день, когда Нора подсунул ему дело Арда, не было бы его, не было бы и бескрайней морской стихии, пронзительного жаркого неба над головой четырех молний Аюта, полностью снаряженных и готовых к бою. И главное, не было бы этого щемящего ощущения, Чудовищные ошибки, которые всегда возникают перед лицом неизбежного и непоправимого. Вергрин и Сумеречный призрак находились приблизительно в двух лигах от них, когда Самилан коротко бросил «можно начинать». Исчислитель сверился с записями на желтом пергаменте и своей дальноглядной трубой, след за чем прокричал левому борту шипастый окунь И-5. Засуетилась обслуга, два блестящих ствола вздрогнули и неспешно поползли влево, остановились и спустя мгновение стали подниматься вверх, снова остановились. «Две лиги!» – ужаснулся Эген на глаз, прикидывая расстояние до преследователей. «Неужели это хумерово отродье швыряет железные шары на целых две лиги?» Самилан, напевая под нос кабацкую песенку о 13 одноглазых девах, извлек две длинных иглы-заколки с яшмовыми головками и воткнул их в стол, размеченный фигурами лама. Эгин, который смутно догадывался о смысле происходящего, ожидал, что Самилан воткнёт иглы в шипастого окуня, но этого не произошло. Просто в самый край стола, вне рисунков. «Готовься!» Голос исчислителя едва заметно дрогнул. Обслуга поднесла к запальным отверстиям раскаленные прутьи, снятые из жаровин. «Прикрой уши ладонями», — шепнул Илонаф Эгину. Самилан сказал фразу на неизвестном Эгину языке, в каждом звуке которого сквозила глубинная и неизъяснимая жуть. Вместе с последним словом, слетевшим с его уст, исчислитель прокричал «Палий!» «Самих молний!» Эгин при свете дне разглядел, зато гром был такой, что, казалось, по ушам хлопнули осколки сокрушенных небес. Страшно было подумать, какой удар достался бы его барабанным перепонкам, не закроя он уши ладонями. Внизу снова засутилась обслуга, перезаряжая откатившиеся по желобам молнии Аюта. Прошло несколько мгновений звонкой тишины. Всю корму зерцало огня с левого борта заволокло тяжелым густо серым дымом, Но благодаря своему положению Эйгин и его спутники видели, как перед носом одного из кораблей преследователей взметнулись два скромных фонтана брызг. «Весьма и весьма скромных. Тоже мне. Молнии. Так, пуколки какие-то!» – разочарованно подумал Эйгин, но надеялся на более внушительное зрелище – «Сумеречный призрак правее», — заметил Датанагелла, который, пренебрежительно выпитя губу, наблюдал за растущими на глазах силуэтами преследователей. «Сам вижу», — огрызнулся Самилан, изучая корабли в свою дальноглядную трубу. «Но Норгван мне нужен здесь и живой, а не там и мертвый. Пока что мы занимаемся Вергрином». Эггин знал, сколько времени подчас может потребоваться на перезарядку порядочного камнемета И был несказанно удивлен, увидев обе молнии полностью готовыми к стрельбе через неполную минуту «Южный краб и четыре!» — это вновь кричал исчислитель Самилан тем временем из грубой деревянной шкатулки вытрусил на свой загадочный столик щепоть черного порошка В точности на рисунок южного краба «Готовься!» Самилан вновь заговорил на своем изуверском языке, но, кажется, это были уже какие-то другие слова. «Палий!» Снова удар по ушам. Эйген был уже внутренне готов к нему, и поэтому грохот показался ему несколько более слабым. Снова несколько мгновений тишины. И когда тишина, согласно некоему внутреннему чувству Эйгена, уже должна была закончиться... Самилан с Маху воткнул обе иглы в щепоть черного порошка на месте южного краба. На этот раз они снова не попали точно, но это было и не очень-то важно. «Оши лол!» — воскликнул Эгин с ужасом. Близ правого борта Вергрина вспухли два огромных алых шара и быстро опали, оставив после себя быстро рассеивающиеся в воздухе Ядовито-желтый дым Потом донесся рокот И только после Эген разглядел Правый борт Вергрина Был разворочен на четверть длины Корабля от палубы почти до самой воды Там занималось пламя Пристрелка была окончена Теперь молнии Аюта Должны были разить без промаха Клянусь Клянусь, чем ни попади быть беспощадным искоренителем слов, знаков обращений и изменений, направленных как в явный вред, так и во мнимую пользу, в главе Эйгена бессмысленно бродили слова клятвы первого посвящения, что же она значит, эта клятва, для свода равновесия, погрязшего в изменениях, обращениях и знаках, и словах. Эйген был уверен, что зрак истины разлетелся бы в изумрудную пыль, от созерцания бронзовых питомец Самиллана. Шестое. После пятого залпа Вергрин остался без парусов, но все еще продолжал двигаться вперед по инерции. Теперь были разворочены не только его левый борт, но и палуба, и носовая часть, где занимался жестокий пожар, Воображение Эгена отказывалось рисовать картины смятения и ужаса, которые царили сейчас на Вергрини. Триста имен Шилола навязли у него на зубах. Широко раскрытыми глазами Эген смотрел на обреченный корабль. Так легко, так просто. Сыпать черный порошок на деревянный столик, нести какую-то околесицу, втыкать иглы и подносить железо к дырочкам в бронзовых трубах. Флаги и варанские голубого лосося были сбиты на вергрине вместе с мачтами. Окутанный плотными клубами дыма, то и дело озаряющейся малиновыми вспышками, корабль по праву народов являлся сейчас неопознанным пиратским судном. И вдруг по правому борту свесился длинный шест — Судя по всему, обломок Реи, на котором трепетал лоскут ткани. Это не был ни зеленый княжеский, ни голубой лососиный флаг. Это была неряшливая тряпка черного цвета. Что есть черный цвет для северных народов Сармантазары? Черный цвет для северных народов Сармантазары есть знак конечной покорности судьбе, которую мудрецы также именуют Гулкой пустотой. В войне черный цвет означает преклонение перед несгибаемой мощью судьбы, которую олицетворяет неприятель. «Готовься!» — в очередной раз прокричал исчислитель. «Постойте, гиазиры! собственный голос показался Эгину голосом на треснутого колокола. Самилан, который собрался было вновь твердить свои заклинания, изумленно вскинул брови. «В чем дело, Рахсаван?» «Они выбросили чёрный флаг. Они сдаются на нашу милость», — сказал Эгин твёрдо. «Да. Вы, полагаете, не пристало стрелять в чёрный флаг?» Смелан задал вопрос без малейшей иронии. Напротив, он был настолько серьёзен, что Эгину стало не по себе. Что-то было там, в прошлом, у этого Смелана, что-то заставившее его ненавидеть человека по имени Норгван и презирать право народов. «Не пристало!» — Геозир Самилан, неожиданно подал голос Донатагелла. «То, что случилось 17 лет назад по обоюдной ошибке флота и свода равновесия, не следует повторять нам. Нам, вставшим на путь добра!» Самилан поглядел на Донатагеллу из-под лобья, чувствовал, что он готов живьем сожрать пар Арцинса вместе с его путем добра. Потом Самиллан перевел взгляд на Вергрин, который горел в пятистах шагах от зерцала огня, его лицо просветлилось. «Полностью согласен с вами, пар Арценс, но я не вижу чёрного флага». Эгин, который, напрягшись, как оружейная сталь, готов был без раздумий врезать Самилану под дых, посмотрел на Вергрин. Самилан был прав. Чёрный флаг куда-то исчез. Вместо него... На всё том же обломке Реи, но уже поставленном вертикально, более или менее гордо, рел княжский флаг с гербом династии саггоров. «Идиоты!» — прошипел Илонаф. «Я могу вернуться к исполнению своих обязанностей?» — Самилан Платаядно улыбнулся. «Можете, капитан». Вскоре грянули молнии Аюта, этот залп и стал ударом милосердия. Обе пробоины пришлись на уровень ватерлинии, в чрево у стремительно хлынула вода. Никто никогда не узнал, что творилось на Вергрине в последние минуты. Никто никогда не узнал, как озверевшие от страха и ненависти к своим соглядатым офицерам голубого лосося убивали офицеров опоры единства, как они искали черное полотнище на корабле, и не найдя ничего подходящего, Зачернили сажи и кровью убитых обрывок паруса, как чудом уцелевший рах Сава напора единства собрал вокруг себя с десяток рядовых абордажных воинов и заморочил им головы всякими небывалыми ужасами из книги Урайна. Те отбили черный флаг офицеров и хохоча, изрыгая проклятие предателям, вновь подняли стяг своей гордой морской родины. А потом они все погибли.